существовавший с тех пор на протяжении многих веков в искусстве и архитектуре. Вперед выступил Лука. «Я кое-что слышал об этой букве», — произнес он. Грей повернулся к главе цыганского племени. «Я рассказывал вам о детях, которых у нас отобрали», — заговорил тот. «Те из моего народа, кто первыми обнаружили место побоище, говорили о стоявшей там каменной церкви». Ее двери были выбиты и открыты нараспашку. Но на них сохранилась большая бронзовая эпсилон. Никто не знал, что она значит, а те, кто знал, лежали в общей могиле. Тайна умерла вместе с ними. Может, это была та же буква? «Обозначающая шевихани Цыганских предсказателей судьбы», — подумал Грей. «Еще один культ пророчества». Как бы то ни было, упрямо проговорил Мастерсон, который явно устал, что из того, что здесь нет этой буквы «Эпсилон»? Что из этого следует? Может, и ничего, — согласился Грей, — но без особой убежденности. Он повернулся к Эйбу. — Когда вы впервые показали доктору Полку это место? Тот пожал плечами. — Первый раз я привел сюда доктора Полку год назад. Он тут все осмотрел, сделал какие-то записи и уехал. Элизабет выглядела уязвленной. Отец ничего не рассказывал мне об этом открытии. Потому что он с уважением относился к нашим тайнам. Жестко проговорил Эйб. Он был хорошим человеком. Грей посмотрел на Мастерсона. Пожилой ученый стоял с кислым выражением лица. Поначалу увиденное потрясло его, но... Когда первая волна шока склынула, и Мастерсон увидел, что открытие ничего не может дать его собственным исследованиям, он потерял к нему интерес. Не испытал ли что-то подобное и доктор Полк? С точки зрения археологии это открытие имело огромное значение, но, убедившись в том, что оно не может ему помочь продвинуться в его исследованиях, он, возможно, решил сохранить секрет Очхутов и никому о нем не рассказал. Но если так, зачем ему вдруг срочно понадобилось приехать сюда вновь перед самым своим исчезновением? Наверняка он открыл что-то новое, какую-то связь между своей работой и древним горным поселением. Грей обратился к Эйбу. Было ли что-нибудь, что неожиданно заставило доктора Полка вернуться сюда? Что-то необычное. Индус покачал головой. Он просто приехал осмотреть поселение, как делал много раз прежде. Мы говорили о предстоящих выборах, на которых один из очхутов выдвинул свою кандидатуру на пост мэра. Я нашел новую монету и показал ему, но он сказал, что снова хочет взглянуть на ту, где был изображен храм. Он, правда, смотрел на нее без особого интереса и даже безучастно катал ее по столу, пока мы разговаривали но затем вдруг глаза его сделались огромными, и он вскочил из-за стола. Он захотел немедленно отправиться сюда, но у меня были дела, связанные с выборами. Я попросил его подождать до тех пор, пока я вернусь. Он умолк, и инициативу перехватила Элизабет. Отец никогда не отличался терпеливостью. мастерсом кивнул. Именно в тот день он позвонил мне и говорил как одержимый. Он заявил, что совершил грандиозное открытие, которое перевернет все существовавшие до этого представления о человеческом сознании. В мозгу Грея пронеслась внезапная докатка, и он повернулся к Розауру. А ну-ка, дай мне еще раз взглянуть на ту монету. Женщина передала ему монету, и Грей стал внимательно рассматривать ее. Храм — на одной стороне, колесо чакры — на другой. — Элизабет, по твоим словам именно отец добыл для тебя место в дельфийском музее так что ты можешь проследить за тем как соотносятся его исследования с твоими что ты рассказывала ему об истории дельф лишь самые общие вещи ответила элизабет его интересовала не столько история сколько открытие испарений газа этилена рядом с храмом отец подробно расспрашивал о ритуалах связанных с пророчествами Дельфийского оракула пытался найти физиологическое обоснование интуитивных способностей. Но если его не интересовала история, как он узнал о значении греческой буквы «эпсилон». Я послал ему отчет об этом. «Когда?» «Примерно за месяц до того, как он...» Ее глаза внезапно расширились.